Глава шестая. Злата. Бабулечка мастерски снимает накладные ресницы и стирает с кожи макияж. Вот сейчас она закончит прихорашиваться, и я... Язык словно прирастает к небу. А что я ей скажу? Попросила незнакомого парня мне подыграть, так что ли? Какая-то ты задумчивая, золотка. Рассказывай, что случилось. Вижу по глазам. Расстроенная, задумчивая. Отец опять обижал. Вздыхает, прочесывая волосы от лака. «Сейчас переоденусь и пойдем с тобой гулять. Погода хорошая, море спокойное. Не хочешь искупаться, внучка?» «А почему бы и нет?» Оглядываю пыльную, заваленную всяким хламом гримёрку, понимая желание бабушки поскорее отсюда сбежать. «Хочу!» Если только голышом, купальника, то у меня нет. Разберемся. Деловито протягивает бабушка, какетливо надевая шляпку. Только чур, ты мне все расскажешь, внучка. Вечер обнимает плечи прохладой, в небе вспыхивают яркие летние звезды, а ноздри щекочет ароматы соли, пряных трав и вина на розлив. Его здесь в избытке. «Беру бабусю под руку и веду ее по парковой улице в сторону моря. Я ведь так давно не купалась!» «Вы удивитесь, но люди, живущие возле моря, в нем не купаются. К тому же мне до него далеко. Поместье отца находится высоко в горах, а после того, как я разбила его машину, о собственной и мечтать не могу. Слава богу, байк все еще при мне». «Рассказывай, золотко». «Кто украл твой покой?» «Бабуль, а скажи честно». Выдавливаю, остановившись посередине тротуара. Заправляю прядь за ухо, приосаниваюсь и напускаю на лицо умный вид. «Меня нельзя полюбить?» «Господи, детка, но ну что ты такое говоришь? Кто вбил тебе это в голову? Что за придурок?» Всплескивает руками бабуля. «Ты же у меня...» Ох, у меня даже давление подскочило. Бабуль, да я сама виновата. Я этого парня... Обидела я его. Повела себя, как идиотка. Смущенно отвожу взгляд. С моря веет соленой прохладой, а мне хочется поскорее сбросить обувь и пройтись по гальке босыми ногами. А что ты ему сказала? И кто этот парень? Случайный знакомый. Он, он простой парень, небогатый. Вот это я ему и сказала. Подчеркнула наше неравенство. Ох, Златка, ну ты у меня и выдра, сетует бабуля. Но с другой стороны, давай посмотрим правде в глаза. Простой парень не может обеспечить тебе жизнь, к какой ты привыкла. Он должен обладать недюжинными душевными качествами, чтобы компенсировать. Mm, «Эти неудобства, хотя твоя мать все равно не сумела стать счастливой с Леонидом». «Не знаю, Златка», — вздыхает бабуля. «Я прожила счастливую и долгую жизнь с твоим покойным дедушкой. И он не был богатым и властным мужчиной. Был простым парнем. Знаешь, что важное для отношений, внучка? Бабуль, у меня нет с Никитой никаких отношений» фыркаю в ответ. «И не будет». «Это почему?» «Неужели он не клеится к тебе и не забрасывает приглашениями на свидание?» «Ты же мое золотко». «Только твое, ба!» Он сказал, что никогда не полюбит циничную мажорку, такую, как я. «Ладно, бабуль, забыли. Бежим к морю». «Мы сбрасываем сандалии и аккуратно ступаем по колючей гальке». Мерные волны облизывают берег, рассыпаясь на камнях белой пеной. Подворачиваю брюки и захожу в воду, испытывая непреодолимое желание искупаться. Жаль, что на мне белое нижнее белье. «Золотко мое, раздевайся, я подержу твой костюм», — смеется бабуля. «Не получится, ба, на мне полупрозрачный белый лифчик», — присаживаюсь, касаясь ладонями воды. «Надо было по пути купить в палатке купальник». «Эх ты, сердцеедка!» «На звонок-то ответь, кто-то надрывается». «Точно!» Вибрация телефона утонула в мягком шелесте волн. Но бабуля ее услышала. В следующий раз, когда она будет жаловаться на низкий слух, я ей это припомню. Спешно вынимаю аппарат из сумочки и прикладываю к уху. «Да, слушаю». «Злата, привет, это Никита». Привет, Никита. Не думала, что ты мне позвонишь. Выпаливаю искренне. Вот дурында. Мне бы помолчать и выслушать парня уж потом. Если ты не передумала, я готов обсудить твое предложение. Не передумала. Ты хочешь встретиться? Да, когда тебе будет удобно. Никит, из нас двоих работаешь ты, так что назначай время, когда тебе удобно. Небо раскрашивают разноцветные лучи прожекторов. Воздух полнится ароматами шашлыка, пива, мороженого. Морская романтика. Влюбленные парочки, полуобнаженные люди, бредущие с пляжа. «Никита, а ты сейчас свободен?» «Извини, просто я на пляже с бабулей». «И я на пляже. Работаю в кафе у Шариповых. Знаешь такое?» «Нет», — усмехаюсь в ответ, замечая любопытный взгляд бабули. Моя любимка обо всем догадалась, по глазам вижу. Я не купаюсь в море и не хожу на центральный пляж. Я привыкла отдыхать на лучших курортах и... Злата, ты сказала, что сейчас гуляешь на пляже. Заходите с бабушкой в кафе, оно на пересечении Колораж и Гагарина. Отрезает Никита, очевидно, не желая слушать мою высокомерную болтовню. До встречи! Отбивает он вызов. И зачем я опять смолотила глупость? Черт! Бабуль, мы идем в кафе. Ты голодная? Еще как золотко, с удовольствием. И ты познакомишь меня с этим таинственным Никитой? Да, киваю в ответ.